Глава 36. «Здравствуй, кромсатель!» Слабо улыбнулся авторитет. «И тебе не хворать!» Ответил я, глядя на пролетающую мимо чайку. «У меня больше нет заданий», — сказал убыток. «Зато есть хорошие новости. Мы сидели в ресторанчике на берегу моря, вот только я не был уверен, что это море черное, слишком бирюзовый цвет воды». Да и волн я не заметил. Фоном неизменные горы, нагромождение голубых и желтых домишек, нескончаемые каменные улочки с парапетами и ступеньками, чисто пешеходные. Греция? Италия? Когда Джану упомянула согласованное сновидение, я не задавал лишних вопросов. Мне по большому счету плевать. Важна информация, а не набор иллюзий. «Здесь я, кстати, выгляжу старше своих лет. Я весь внимание, брат». Убыток отсалютовал мне бокалом красного вина и сделал внушительный глоток. Обедали мы на крыше дома, превращенного в обзорную террасу для туристов. «Хорошо во сне», — поделился своей радостью авторитет. «Там, в реальности, мне запрещают пить вино до полного выздоровления». А здесь морфисты вкладывают в меня вкус вина, и я не вижу разницы. Может перебраться в мир снов, как думаешь? Пожимаю плечами. На языке вертелся совет закупиться красными таблетками. Я подумываю над этим. Усмехнулся убыток. «Ты слышал легенду о ясновидце, который достиг столь запредельных вершин в медитации» что после смерти остался жить в стране снов. «Нет», — качаю головой, — «красивая сказка», — хмыкнул Ториэл. «И все же в каждой сказке есть доля правды. Наш разум — это нечто эфемерное. Душу не потрогать, не взвесить. Почему бы нам и не переселиться в мир фантазий?» Это целая вселенная, которой управляют морфисты. Здесь они короли, но их ограничивает необходимость просыпаться. А теперь представь морфиста или ясновидца, которым просыпаться некуда. Вот тебе и боги снов. Интересная философия. Впрочем, я отвлекся. Сменил пластинку Терриел, прожевав кусок шашлыка. Все знают, что убыток выполняет свои обещания и умеет быть благодарным за добро. На том и стоим. Со мной связался человек из клановой верхушки. Он хочет с тобой встретиться. К этому моменту я уже имел представление об иерархии сильнейших домов империи. Что касается Эфы, то я навел справки о родах, которые всем заправляют. Начну с того, что клан основан шестью родами, один из которых возвысился над всеми и стал править. Еще одна фамилия бесследно исчезла в ходе клановых войн. Оставшиеся четыре считаются старейшими и наиболее влиятельными в среде эфы. На самом деле старейших родов в фазисе больше десятка, просто они не все клановые. Что же касается наших баранов, то домом эфы правят князья Трубицкие. Четыре старейших клановых рода – это Чхиидзе, Тогановы, Гамовы и Багратионы. Сплошь князья, чья родословная в плане разветвленности и именитости вполне может поспорить с Трубецкими. Ну и сила дара, как вы понимаете, соответствующая. Третья ступень – это богатые и мощные рода, связанные с основателями вассальными отношениями. К этой категории, например, относятся барские – о которых я много знаю благодаря Регине. Род барских, меты, воины. К успеху, деньгам и влиянию предки льва пробились с мечами и топорами в руках. Сейчас у этих упырей обширные связи, пара десятков собственных вассалов, приличный отряд наемников и экономические интересы по всему югу России. Крепкий, гордый, богатый и влиятельный род». Тем хуже, что с их наследником у меня с сентября отношения не заладились. Но, будем надеяться, это пройдет. Да, и барский у нас, оказывается, граф. Я не встречаюсь с нанимателями лично, Тариэл. Да-да, я так и передал. Их устроит общение через морфиста. Другой разговор. А кто этот человек с самого верха? Лидер клана? Я не верю, что грязными делишками по устранению конкурентов занимается сам Николай Трубецкой. О, разумеется, нет. Убыток отправил в рот еще один кусочек шашлыка. Хорошенько проживал, запил вином. Продолжил. Речь идет о главе службы безопасности дома Эфы, Руслан Гамов. О Гамове я слышал. Регина сказала, что барские связаны с Гамовыми отношениями вассалитета. Руслан Гамов не относился к числу бессмертных, как следовало бы ожидать. Телепат невероятной мощи, раскрывающий любые интриги и умеющий влезать в мозги даже к тем одаренным, что защищаются блоками. Так мне описали руководителя клановой службы безопасности. Опасен, непредсказуем, умён, агрессивен подчиняется, как несложно догадаться, правящему роду. И еще одна интересная деталь. Верхушка клана — это пауки в банке. За последние сто лет правящие рода менялись трижды. Само собой, Трубецкие не могли довериться человеку, связанному кровными узами с одной из старейших дворянских фамилий Кавказа. Поэтому в кодексе есть условия. Руководитель службы безопасности в обязательном порядке отрекается от своего рода во имя служения дому. Титул и фамилия сохраняются, но глава силового ведомства больше не претендует на деньги, влияние и привилегии семьи, из которой вышел. Взамен широкие полномочия, личное покровительство князя Трубецкого и масса других плюшек. Как правило, на подобные сделки соглашаются младшие сыновья, которым не светит стать главами родов и унаследовать солидные капиталы. А вот личные качества и способности таких людей позволяют им достичь солидного положения в обществе при поддержке лидера дома. «У Гамова есть заказ?» – осторожно поинтересовался я. «Если и есть, то об этом он не распространяется», – отрезал убыток. Гамов — птица высокого полета. Ты можешь получить один заказ, серию или какое-нибудь из ряда вон выходящее предложение. С этими Ариста никогда не угадаешь. Задумчиво киваю. «Мне приятно было с тобой работать, кромсатель». Вздохнул убыток. «Жаль, что это время подходит к концу». «Твои доходы изменятся. Сложность задач тоже». И вряд ли ты вспомнишь о старике. Я благодарен тебе за все, тарел. Мне обижаться не на что. Как и мне, кромсатель. Напоследок хочу предупредить. Не заигрывай с кланом. Не пытайся ставить условия и качать права. Все пожелания высказывай в предельно вежливой форме. Если они захотят выяснить, кто ты на самом деле, то выяснят. Захотят избавиться от тебя. Вряд ли ты уцелеешь. Спасибо за совет. Не за что. Мой морфист передаст твоему сведения, необходимые для встречи. Гамов изъявил желание пообщаться с тобой в ночь с понедельника на вторник. Придерживайся этих рамок». Тренировку на полигоне куратор Райнер и не думал отменять. Я позвонил Гридневу, чтобы уточнить этот вопрос, и староста заверил, что выезд состоится при любой погоде. Не соврал. Автобус ждал нас возле школы, а Райнер выглядел бодрым и жизнерадостным. Дождь лупил третий день подряд. Я отдал куратору справку из поликлиники. Тот малость поворчал, но со штампами не поспоришь. Все было оформлено на совесть, не подкопаться. Занятие состояло из двух частей. Половину отведенного времени мы потратили на изучение обвесов, которыми снабжались боевые мехи. Коловрат, бензопила, кошки, гарпуны. Да-да, механические гарпунные орудия использовались, хотя редко. Скорость гарпуна составляла в среднем от 20 до 40 метров в секунду, что позволяло обходить запреты инквизиторов. В роли обвесов выступали бухты тросов, дополнительные броневые накладки, задымители, отбойные молотки и всевозможные блочные системы. Ну а как вы хотели? С помощью шагателей нередко строили фортификационные укрепления, взламывали ворота крепостей и бронированные автомобили. Применять газ международные конвенции и Кодекс инквизиторов запрещали, а вот дым всех устраивал». Так что без задымления и противогаза в современной мере не обходилась ни одна значимая спецоперация. Обвесы крепились магнитными зажимами. Бензопила не подключалась к топливным бакам механикуса, поэтому дизель мог закончиться в любой момент. И это означало, что мех лишался оружия. Для краткосрочных баталий подобное не считалось проблемой, но при затяжных осадах и штурмах приходилось заправляться. Соответственно, часть машин отводились передовой, бросая на их место свежие силы. Заправщики в тылу наполняли баки из передвижных цистерн, а техники меняли обвес, если того требовали обстоятельства. На вопрос Гриднева, что делать, если бензопила заглохла на поле боя, Райнер ответил, что смотря с кем дерешься. При уничтожении живой силы противника можно топтать людишек и без помощи пилы. Если же бьешься с другим мехом, проще отступить и запросить по рации поддержки. Вот только провернуть это вам не дадут, оскалился инструктор. Нападут сзади и раскурочат коловратом. И что же делать? опешила Полина. Драться, отрезал Райнер. Используйте все, что попадается под руку. Поваленное дерево, обрезок трубы, неважно. До жизненно важных узлов вражеской машины вы не доберетесь, но есть шансы проломать фонарь кабины и убить пилота. Там же усиленное броневое покрытие, блеснула и рудится и Полина, с кабалистической защитой. Умная, да? Хмыкнул Райнер. А ты знаешь, что в устаревших моделях фонарь можно вырвать из пазов, пробивать не нужно, оторви и все дела. От этого замечания многие поежились. «Мы сейчас пилотировали именно такие устаревшие модели». По словам Райнера, нам запредельно повезло. Один из техников ремонтировал дисковую пилу. Нас подвели к верстаку и дали поглазеть на это устройство. Как по мне, интересная штука. Куратор давал тихие пояснения. «Посмотрите, это переносная, а не стационарная модель». «Совсем не то, что на лесопилках». Короткий смешок. Тоже покрывается алмазным напылением, поэтому стоит не по-детски. Стандартный диаметр — около полуметра. Мы используем такие штуки в качестве дополнительного оружия на левую руку. — У мехов же манипуляторы, — шепнул Гриднев. Куратор услышал. — Это у тебя манипуляторы, Гриднев. А у боевого меха руки. И они, поверь, не знают скуки. ха ха, -ха, -ха Среди слушателей раздались отдельные смешки. «Обратите внимание на рукоять», — продолжил свою лекцию Райнер. «Видите, она массивная и подогнана под пальцы вашего меха. Очень прочная, поскольку учитывается давление гидравлики. Вот эти два нароста — топливные резервуары. Подача к движку через рукоять. Никаких фиксаторов, понимаете? Вам надо научиться брать оружие рукой, жать гашетку и запускать дроссель». «А это, ваша мать, годы тренировок! Не кулаками махать! Поэтому дисковыми пилами владеют не все пилоты!» «А для чего нужна дисковая пила, если есть обычная?» — спросила Полина. «Хороший вопрос!» — одобрил неуловимый куратор. «Дисковая пила, кажется, не столь эффективной, ведь она короче. Обычным резаком вы можете достать противника на двухметровой дистанции, не напрягаясь. Диск для клинча». Многие используют их, когда закончился дизель в основном баке. Скажу так, диском можно подрезать гидравлику и топливные насосы на ногах. При удачном стечении обстоятельств вогнать между броневыми пластинами. Но главный плюс – вы поддеваете фонарь и срезаете уплотнитель. Если ваш противник тоже лишился пилы, то можно вскрыть кабину с достаточно высокой долей вероятности. «Нам показали заточку диска, внутренний канал рукояти, устройство микродвижка». «Здесь каббалистический мод», — подтвердил мои подозрения куратор. «Иначе такой мелкий мотор не был бы таким мощным». «Но броню ведь не режет», — заметил Ливан. «Этот не режет», — уклончиво ответил Райнер. «У нас тут дизельная гвардия, ребятки. чтобы вы понимали, все эти усовершенствования стоят бешеных денег, благодаря филигранной работе каббалистов. У вас либо технологичная армия, либо многочисленная. Крутое оружие, вспарывающие броневые пластины, могут позволить себе старинные и знатные рода. Не все, опять же». К счастью, мы их припашем, если начнется всеобщая мобилизация. Интересно, девки пляшут. Я и раньше понимал, что мехи — это дорого-богато, а всяческие ЧВК, само собой, экипированы лучше регулярных войск. А тут получается, что у шагателей довольно разнообразный арсенал, и ко всему приложили руки создатели знаков, то есть каббалисты. А можно себе меха прикупить — Задал я сакраментальный вопрос. «Со всеми этими приблудами». Райнер взглянул на меня, как на полного психа. «Что, Иванов, денег куры не клюют?» «Пока клюют», — соврал я. «Да и тощие они у меня иногда помирают с голодухи». Гриднев фыркнул. «Но чем Мойры не шутят?» Добавляю в полголоса. «Будущее в тумане», — согласился куратор. «Скажу так». «Клановые рода имеют полное право владеть и распоряжаться мехом. Другие аристократы тоже, но с лицензией. Причем лицензия должна быть выдана доминирующим в губернии домом и согласована с консисторией. А вот простолюдины, увы, лишены такой возможности». «И купцы, — удивился Ливан, — за большие деньги. Купцы тоже, — отрезал Райнер». Любые представители неблагородного сословия. Так что, Иванов, вступай в клан, получай герб и закупайся хоть протагонистами, если бюджет позволяет. Я промолчал. «Все, хватит сочковать!» гаркнул Райнер на весь ангар. «У нас с вами намечается увлекательный аттракцион». «Это какой?» робко поинтересовалась Полина. Куратор раскалился. «Пробежка в Витязе под дождем». В качестве награды топтание грязи на полигоне. И вершина ваших фантазий — автомойка. Марш!